Мы поехали к Тарику, другу Владана. В Дубровнике нам всегда были рады, и мы этим пользовались. Обед вышел королевским, правда, на этот раз от домашнего вина пришлось отказаться. Владан с Тариком обсудили новости, которые мне по большей части были совсем неинтересны, и я бы предпочла вернуться к нашему расследованию. Но, во-первых, делать это при Тарике все-таки нежелательно, хотя я сама толком не знала, почему. А во-вторых, Владан доходчиво дал понять, что заниматься гаданием на кофейной гуще не намерен. Встретимся с Ольгой, и многое станет ясно. В общем, я сидела как на иголках, вместо того, чтобы получать удовольствие от хорошей еды, но и от того, что любимый мужчина, уже сытый и, как следствие, довольный, сидит рядом. Ровно в 4 часа Владан поднялся из-за стола, Они с Тариком обнялись и еще пять минут болтали, похлопывая друг друга по плечам. А я подумала, что иногда Марич попросту невыносим. От заведения Тарика до бульвара на машине минут пятнадцать. Но Владен уложился в десять, так что прибыли мы чуть раньше, что меня порадовало. Оглядевшись, я поняла, что место для встречи Ольга выбрала неспроста. Как раз в метрах в пятидесяти от киоска с блинчиками который торчал прямо посередине бульвара, начиналась улица Рылеева с очень интенсивным движением. Сам бульвар, совсем небольшой, тянется параллельно проспекту Чернышевского, а заканчивается на площади возле пехотного училища. За пехоткой узкая улочка с односторонним движением. На бульвар выходили еще три улицы, но проезд разрешен только по одной, то есть попасть с двух других на бульвар было невозможно. Рядом с киоском пешеходный переход. Бульвар представлял собой два ряда, разросшиеся сирени, между которыми пролегала асфальтовая дорожка, скамеечки с двух сторон и фонари. Все очень мило. Но из-за транспорта, которого здесь было немало, мамаши с детьми бульвар игнорировали. Тут тусовалась молодежь, в основном по вечерам. Днем два-три пенсионера с газеткой, сумевшие внушить себе, что дышит свежим воздухом. В час пик здесь были пробки, но в тот момент, когда мы подъехали, скопление машин еще не наблюдалось. Место отлично просматривалось, при желании Ольга могла его быстро покинуть. Дома с обеих сторон стояли сплошной стеной, но лично я знала как минимум два проходных двора, куда легко попасть с бульвара, ворота на замке, а вот калитки никогда не запирались». В общем, выбор Ольги говорил о том, что к встрече она неплохо подготовилась, что слегка пугало. Женщина, 47 лет, просто так в Джеймса Бонда играть не будет. Место для парковки мы нашли, хоть и с трудом, что само по себе было чудом. Покидать машину Владан не спешил, хотя до встречи оставалось пять минут. Возле киоска паслись две девчонки лет 13, держали в руках бумажные пакеты с блинами, Так из пакетов и ели, запивая колой, бутылка которой была у них одна на двоих. При всем желании ничего подозрительного разглядеть них я не могла, хотя и старалась. Девчонки все-таки переместились к ближайшей скамье, а в этот момент прямо на пешеходном переходе остановилось такси, из которого быстро вышла женщина, невысокая, полная, в салатового цвета платье с белой сумочкой в руке. Она уверенно направлялась к киоску, а Владан сказал мне – «Идем». «Это она?» – бестолково поинтересовалась я. Женщина, между тем, достигла киоска и начала оглядываться. Владан ускорился, так что мне приходилось почти бежать. Женщина нас заметила, чуть приподняла руку в знак приветствия и теперь ожидала, когда мы подойдем. Владан, желая сократить путь, пошел напрямую, игнорируя переход. В этот момент грохнул первый выстрел. Пуля просвистела в сантиметре от моей головы, по крайней мере, я решила именно так, хотя, если честно, соображала хуже некуда. Один раз я уже оказывалась в подобной ситуации и не стремилась походить на киногероев, в которых палят со всех сторон и которые резво передвигаются и даже сами успевают стрелять. Я же способна была разве что заорать погромче, а еще сжаться в комок. Мне было так страшно, что описанию это не поддается, до жути, до обморока. От одних лишь звуков, выстрелов. Об остальном даже подумать не успеваешь. Владан, в отличие от меня, думать успевал и даже мог действовать. Схватил меня в охапку, закрывая своей спиной. На мгновение выстрелы стихли. Он толкнул меня к припаркованной рядом машине, рявкнув «Лежать!» и бросился через дорогу. Я мешком повалилась в узкое пространство между автомобилями, но страх за Владана мешал клацать зубами свое удовольствие. Я тут же приподнялась и замерла, стоя на одном колене, готовая в любую секунду бежать за ним. Народ вокруг вопил и в панике разбегался. Ольга не стала исключением. В тот момент, когда началась стрельба, она, видимо, укрылась за киоском, но теперь поспешила убраться подальше и бросилась к переходу, но в противоположную от Влада на сторону. «Ложись!» – кричал он ей, стремительно сокращая расстояние. Но она то ли не слышала, то ли не желала слышать. А потом я увидела, как грузовичок, до той поры мирно стоявший возле продуктового магазина, вдруг сорвался с места и рванул Ольге перерез Все последующее произошло практически мгновенно. Ольга уже вступила на переход, а грузовик, вместо того, чтобы притормозить, набрал скорость, взял левее и оказался в опасной близости от Ольги раньше, чем она поняла, что происходит. Она закричала, а грузовик снес ее с дороги, и влетел в фонарный столб, придавив к нему Ольгу. Я в ужасе зажмурилась, и лишь через какое-то время пришла в себя настолько, что смогла сделать несколько шагов в том направлении, и успела увидеть, как из грузовичка выскочил парень и побежал к ближайшей подворотне. Владан бросился за ним, тут же вновь загремели выстрелы, и ему пришлось укрыться за грузовичком, а толпа, которая уже начала собираться, рассыпалась горохом. Через мгновение все внезапно стихло. Поток машин замер, замерли люди на тротуаре, тишина казалась нереальной. Но длилась это считанные секунды, потом все разом закричали, послышался вой сирен, народ начал собираться возле грузовика, мешая проходящему транспорту, и я с трудом протиснулась к Владану. За это время он успел откатить назад грузовик, ключи так и торчали в замке зажигания, и освободить Ольгу. Но одного взгляда на женщину было достаточно, чтобы понять – ей уже не поможешь. Самое жуткое, что в тот момент она была в сознании. Владен склонился к ней, поддерживая ее голову, а она, вцепившись в его руку, силилась что-то произнести. «Потерпи», – сказал он ей, – и я не узнала его голоса. Может, потому что в нем слышалось отчаяние. Глаза ее закатились, но тут она вполне отчетливо прошептала – «Тайник». Всего одно слово. После этого она вздохнула, вроде бы с облегчением, и обмякла в руках Владана. Через пять минут подъехала скорая, а следом полиция. Чтобы пробиться сюда, им пришлось ехать по тротуару, мгновенно образовавшаяся пробка растянулась на километр в ту и другую сторону. Ольгу положили на носилки и понесли в машину. «Она жива?» – хватая за рукав врача, спросила я. «Вряд ли долго протянет», — хмуро бросил он. А возле грузовичка бродил дядька в клетчатой рубахе и беспомощно повторял. «Только на десять минут машину оставил». Владен стоял, сложив руки на груди, и наблюдал за тем, как отъезжает скорая. Я прижалась к нему, исходя дрожью при мысли, что он мог погибнуть. «Очень скоро возле нас материализовался мужчина в полицейской форме». Растянул рот до ушей и заговорил язвительно. «Привет, серп! А я диву даюсь, с какой стати пальба в городе? Согласись, в последнее время это большая редкость. Граждане нуждаются в тишине и покое. Так что ты меня очень огорчил, выкладывай. Ты стрелял, в тебя стреляли». «Я мимо проходил», — ответил Владан. со своей девушкой. Ей блинов захотелось. «Да ну!» «Сам удивляюсь. Предлагал в ресторан зайти ни в какую. Деньги мои бережет». «Редкая девушка. За что и ценю». Стреляли из подворотни. Тридцать седьмой дом. Двое, а может и трое. Грузовик стоял возле магазина. Водила отлучился. Грузовик угнали. «А стрелял-то зачем?» «Понятия не имею». С управлением этот придурок не справился. Сбил женщину. Выскочил через правую дверь, рванул в подворотню. Там ждала машина, дворами они на Урицкого выскочили. Думаю, сейчас тачку уже бросили. «Номер не заметил?» – серьезно спросил мужчина. «Нет, отсюда машину не увидишь, но она точно была там. Здесь ее оставлять глупо, мигом окажешься в пробке». «А ты тут каким боком?» «Говорю, мимо проходил. Можешь обыскать, оружия при мне нет». «Кто бы сомневался. Ты от него мог сто раз избавиться». Ну, если мог, то докажи. А пока я пойду. Моя девчонка здорово напугана. Придется в другом месте блинами кормить. «Ладно, чего ты?» Усмехнулся полицейский и заговорил вполне дружелюбно. «Как думаешь, чего им надо было? Я имею в виду стрельбу, какого хрена затеяли?» «Не знаю. Может, между собой что не поделили?» «То есть кто-то стрелял в типа, что пытался сбежать на грузовике?» «Левашов». — сурово произнес Владан. — Ты мент. Вот и разбирайся, кто стрелял и зачем. — Руку даю на отсечение, — разозлился тот. — Без тебя не обошлось. — Поаккуратней с руками, — посоветовал Владан. И, подхватив меня за локоть, повел к своей машине. — Почему ты ему не сказал? — зашипела я, как только мы удалились на почтительное расстояние. — Потому что у нас есть клиенты, чьи интересы мы обязаны соблюдать. Но... «Помолчи немного», – присек он мои поползновения выразить протест, сел в машину, положил руки на руль, уткнулся в них подбородком и задумался. Потому как он хмурился, напряженно глядя в одну точку, становилось ясно. Происходящее ему очень не нравится. И это еще мягко сказано. «Нас заманили в ловушку», – через некоторое время тихо произнесла я. «Не в силах больше сидеть молча и сдерживать эмоции, которые переполняли». «Нет», — покачал головой Владан, откидываясь на спинку сиденья. «Все куда хуже. Нас использовали, чтобы выйти на Ольгу. За нами следили, скорее всего, от самого офиса Колосова. И мы привели убийц прямиком к Ольге». «Ну, мартышкины дети!» — пробормотал он, заводя машину. А я спросила испуганно. «Куда мы?» Колосово. Придется объяснить ему, чего делать никогда не следует». «Но...» Владан, почему бы тогда все не рассказать в полиции? Я тебе уже объяснил. В такое время к Владану лучше не лезть. Это я по опыту знала. Включила приемник, с сомнением взглянув на Марича, но он, похоже, не возражал. Как раз начались местные новости. Примерно полчаса назад на Аркадиевском бульваре возникла перестрелка. Кто в ней участвовал, установить пока не удалось. Один из преступников пытался скрыться на машине, доставлявшей в магазин продукты. Но не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил женщину, которая скончалась по дороге в больницу. Преступникам удалось скрыться, в подворотне их поджидала машина. Предположительно, целью преступной группы был обменный пункт, находившийся рядом, но по какой причине началась стрельба, не ясно. Один из сотрудников полиции в частной беседе заявил, что не исключает хулиганской выходки, и стрельба могла возникнуть на почве личной неприязни. Только по чистой случайности никто из прохожих не пострадал во время перестрелки. Имя погибшей женщины пока не установлено. «Значит, Ольга погибла», – выслушав сообщение до конца, сказала я. «Удивительно, что она продержалась какое-то время», – невесело усмехнулся Владан. «Если мы не сообщим в полицию, они не смогут найти убийцу Ольги». «Не волнуйся, мы его сами найдем», – заявил он таким тоном, что я бы на месте убийцы поспешила запастись крепкой веревкой и куском мыла, дабы избавить себя от напрасных мучений. «Что она сказала?» – задала я вопрос, поспешно меняя тему. «Одно слово. Тайник. Думаю, имела в виду те самые бумаги. Или что-то другое». С разговором пришлось повременить, потому что мы въехали на парковку здания, где располагался офис Колосова. Владан позвонил ему еще из машины. «Глеб Ефимович, десять минут для меня найдется?» Поинтересовался вежливо, однако становилось ясно, эти самые десять минут лучше найти. «Отлично!» – кивнул Владан, выслушав ответ. А я подумала, что очень не хотелось бы оказаться сейчас на месте Колосова. Наверное, кое-какие предчувствия у него возникли. Глеб Ефимович встретил нас в дверях и выглядел взволнованным. «Что случилось, Влад Степанович?» – спросил он, протягивая руку. Марич предпочел ее не заметить, и Колосов поспешно отвел ладонь за спину. «Ради бога, что произошло? Вы меня пугаете!» «Кофе, чай?» – он указал нам на кресло и первым повалился в ближайшее. «Глеб Ефимович». «У меня есть повод подозревать, что вы мне голову морочите», – заявил Владан. «В каком смысле? Да что вы такое говорите?» «Сегодня я встретился с сестрой вашей Ольги, а через некоторое время беглая бухгалтерша мне позвонила, назначила встречу». «Отлично. Надеюсь, вам удастся убедить ее вернуть документы». «Вряд ли», – усмехнулся Владан. «Женщина сейчас в морге». «Как же так?» Физиономия у Колосова была до того несчастной, что зародились сомнения в его причастности к происходящему. В